Глава двадцать первая. Селеста. Дисагра. Бросаюсь к ней, но она хмуро смотрит на меня, и при виде этого сурового взгляда я останавливаюсь. «Ты жива», — добавляю с меньшим пылом. «Жива, жива», — бормочет она и, убрав с умывального столика таз, кладет на него сверток. «Как тебе удалось выжить?» Я смотрю, как она разворачивает сверток, «Как и всегда» отвечает она, не глядя на меня. «Сядь, Селеста», указывает на стул рядом со столиком. «А что это?» «Проверить кое-что надо». «Садись». «Я с опаской кашусь на ведьму и непроизвольно слегка пячусь назад». «Давай же, Тиальда, я не буду ждать тебя вечно». «Ты хочешь мне навредить?» «Хотела бы, уже бы давно так и сделала». «Садись, ну же». Я медленно опускаюсь на стул, глядя на какие-то измельченные растения в ее свертке. Она перетирает их пальцами и что-то беззвучно шепчет. Я даже вытягиваю шею в попытке услышать, что именно она там говорит, но ведьма не издает ни звука. Поднимает руку немного выше, и теперь перетертые растения сыплются на небольшую горку. Выглядит так, будто она солит какое-то блюдо. Но ведьма снова берет щепотку и, перетирая, опять сыплет на кучку. Чем выше она поднимает руку и чем мельче перетирает растения, тем внимательнее я слежу за ее действиями. Зрелище завораживает. Кажется, что порошок, в который превращаются растения, начинает сверкать синеватым. Конечно, это глупости. Это всего лишь какие-то травы. Пахнут так же ароматно. А потом в какой-то момент Десагра вместо того, чтобы перетереть очередную порцию, набирает горсть и, резко повернувшись ко мне, раскрывает ладонь — Я не успеваю даже ничего сообразить, как она сдувает этот порошок мне в лицо. Сначала мне кажется, что веки печет, а потом я просто смотрю на ведьму не моргая, ничего не чувствую. По ощущениям, я все так же сижу на стуле и глазею на десагру, но откуда-то знаю, что сейчас со мной что-то происходит, что-то делают с моим телом, я чувствую прикосновение к нему. Но где и чьи сказать не могу, будто кто-то просто гладит кожу. Медленно моргаю, продолжая смотреть в ясные зеленые глаза ведьмы. Мне кажется, в молодости она была великолепна. Должна была быть. У нее красивые черты лица. Да, подпорченные морщинами и обвисшей кожей, но все же приятные. Внезапно ее тонкие губы начинают шевелиться. Все получится. Произносит она тихо, но звучит это так, будто она далеко-далеко, а я едва слышу ее и все же различаю. Каждую произнесенную букву. Все получится. Повторяет она, а потом ее образ меркнет, и я прихожу в себя на своей большой кровати. Сажусь и осматриваюсь по сторонам. В комнате никого кроме меня. Перевожу взгляд на умывальный столик. На нем, как обычно, стоит таз, рядом кувшин с водой. Ничто не свидетельствует о пребывании ведьмы в моих покоях. Но не почудилось же мне. Я с ней разговаривала и я не спала, когда она приходила. «Диола?» Зову служанку, и через секунду она выбегает из-за своей ширмы. «Да, госпожа. Где ведьма?» «Так ушла уже. Долго была здесь?» «Недолго, госпожа. А что делала?» «Не знаю. Вы ведь меня выгнали?» «Я?» Смотрю на нее как на ум решённую, и с ужасом думаю, что если кто и стал слаб умом, так это я. «Вы госпожа», — кивает она. «Как только ведьма начала там что-то делать на столике, вы сели рядом с ней и сказали мне выйти». «Не помню». Шепчу я, и Тру виски селись восстановить в памяти хоть малейший эпизод пребывания ведьмы в комнате. «Она же заколдовала вас», — шепчет Диола. «Конечно, вы не помните». «Заколдовала?» — перевожу растерянный взгляд на служанку. Ну, конечно». Еще тише», — говорит она. «Ведьмы же этим занимаются». «Ясно». Отвечаю, понимая, что не добьюсь толкового ответа от служанки. «Позови мне наложниц господина. Можно одну? Эту их главную, самую противную. Мелису? Подсказывает Диола. «Да, поторопись». Служанка покидает комнату, шурша многослойной юбкой, а я встаю и натягиваю на себя дорожный плащ. Тот, в котором я приехала, теперь не найти. «Диола говорит, всю мою старую одежду сожгли, так что я использую тот, который нашла у себя в гардеробе. Чёрный бархатный из дорогой ткани, расшитый по краю золотыми нитями. Он, конечно, привлекает внимание, но я буду скакать только по ночам, так что никто меня не увидит». «Госпожа?» Через некоторое время возвращается Диола, и я отрываюсь от окна. Мелиса у господина?» Я сжимаю челюсти и раздраженно выдыхаю. Зачем я ему, если у него и так тут целый гарем? Я вроде как рада, что Карден развлекается без меня. Но почему-то все равно бешусь, что делает это именно с Мелисой. Мог бы дождаться, пока я уеду. Но он не знает о моих планах, так что... А другие две? Все у него. Я раздражённо дергаю головой, закипая. И правда, силу этого господина хватает на всех его женщин. Какой он любвеобильный. Да какое мне вообще дело? Радоваться надо, что он переключил свое внимание на них. И я бы порадовалась, если бы они сначала помогли мне сбежать, а так... Караулях Диола. Как только выйдут от господина, сразу приведи ко мне. «Хорошо, госпожа». С готовностью кивает служанка и выбегает из моих покоев. А я сажусь у окна и принимаюсь ждать появления наложниц Кардена. Когда-то же они должны освободиться и прийти ко мне». Они ведь не меньше меня заинтересованы в моем побеге. Так что точно помогут. Ждать приходится не слишком долго. Примерно через полчаса дверь в мою комнату открывается, и я встаю, поправляя плащ. Оборачиваюсь и застываю, глядя в темные глаза правителя Рандемая. «О, боги, помогите мне!» Он в ярости. На его лице такая решительность, что мои ноги начинают дрожать. Карден закрывает за собой дверь и делает несколько шагов в мою сторону. Останавливается, окидывает комнату взглядом и снова впивается им в меня, заставляя дрожать еще сильнее. Сегодня я впервые осознаю всю силу его власти, всю мощь, которую он источает, и ту ярость, которую он так умело сдерживает. «Подойди, Селеста», — нарочито тихим голосом произносит он, «я тяжело сглатываю, продолжая стоять на месте». «Смотри, что у меня есть». Он поднимает руку, и я вижу, как с его пальцев свисает одно из тех ожерелей, которое я отдала наложницам. Мерзкие предательницы. Могли бы избавиться от меня и получить Кардена в свое полное распоряжение, а вместо этого сдали меня своему господину. Перевожу взгляд на лицо Кардена и содрогаюсь. Кажется, мне конец.